Глава 11. Пламя до гора. Как только все мои спутники оказались на борту корабля, шлюз за ними закрылся и голос Искина поинтересовался, обращаясь сразу ко всем. «Прошу сообщить мне параметры, приемлемые для вашего вида атмосферы. Не рекомендую в данный момент снимать средства защиты. Системам жизнеобеспечения потребуется время для продуцирования смеси и заполнения объемов корабля». Я тут же скинул ему стандартный файл, который уже очень давно лежал у меня на нейросети, с того самого времени, как я узнал о наличии множества раз. Каждый разумный всегда должен был иметь подобный файл, чтобы иметь возможность дышать тем, что ему необходимо. Подчас дыхательные смеси были настолько чужды, что могли вызвать не только отравление организма, но и мгновенную или мучительную смерть. Более того, необходимо было постоянно следить за тем, где ты находишься. Это еще хорошо, что большая часть разумных дышит примерно одинаковыми составами. Но встречаются и исключения. Иногда целые отсеки пустотных объектов непригодны для пребывания без средств защиты органов дыхания. Параметры атмосферы приняты, прошу дождаться уведомления о возможности снять шлемы. Какой предусмотрительный искин! Раздался в моем шлеме ехидный голос Румба. Искин? переключил я канал связи. Пришли мне схему корабля и сообщи о наличии медицинских капсул или другого медицинского оборудования. Через секунду мне поступил файл со схемой корабля. Хозяин, как мне к вам предпочтительнее обращаться? Называй командиром. Решил я не менять принципы субординации. Командир, на борту рейдера находятся три медицинские капсулы. Две из них законсервированы, одна в готовности к немедленному применению. Начать процедуру расконсервации. Начинай, дал я отмашку. Командир, расходные картриджи, которые есть в наличии, давно исчерпали сроки годности. Так что, ими совсем нельзя пользоваться? Возможны негативные последствия. У меня нет информации об использовании подобных препаратов у представителей вашего вида. А их вообще нам можно применять? Мы же наверняка отличаемся от догорианцев. Медицинские картриджи, как и капсулы, универсальны и приобретены в империи Арвар. В их на заложены стандартные программы для большинства разумных рас известной части космоса. Хорошо, тогда имей в виду, что тут недалеко находится наш корабль. Он поврежден. На нем несколько раненых людей, им нужна экстренная медицинская помощь. Придется рискнуть. Кстати, скинь мне кратчайший маршрут в рубку. Через секунду у меня на внутреннем экране нейросети появилась виртуальная карта и маршрут движения. Мы сразу же направились по нему и через пять минут уже рассматривали, так сказать, мозг этого корабля. Ну, что же, весьма скетично информативно и функционально. Я сразу же занял центральное место и начал с интересом изучать приборы управления. «Искин, ты можешь связаться с кораблем, про который я тебе рассказывал?» «Вызываю». Один из экранов засветился, и буквально через несколько секунд На нем появилось изображение пилота-инструктора Шокли Мунса, как будто он только и ждал этого вызова. «Шокли, привет! Мы смогли! Сейчас я дам тебе доступ к управлению курьером, и тебе надо подлететь поближе. Надо попытаться спасти наших людей, тут есть медицинские капсулы». «Принял, Сол. Рад, что у вас получилось. Тут один уже отходит. Вылетаю, как только получу доступ». Я скинул код доступа и скину своего нового корабля и попросил передать его на курьер. «Выполнено», — доложил скин. «Регистрирую прирост энергетической активности Лимара. «Ты уже с ним успел познакомиться?» — слегка удивился я. «На уровне обмена кодами опознавания. У него отключена личностная матрица». «А у тебя, значит, нет». «Именно так, командир. Предыдущий хозяин, да переродится его разум в новом теле, Очень давно активировал мою личность. Ему было скучно в одиночестве во время наших длительных рейдов. Так почему он не взял себе кого-нибудь из членов экипажа? Был бы веселее. Рейнджеры Дагора всегда путешествуют в одиночку. Что это вообще за организация? Это исследователи неизведанных пространств. Их всего 50 и эта миссия очень почетна и важна. Пояснил Скин. Между тем я видел, как курьерский корабль плавно поднялся на небольшую высоту и начал приближаться. Профессиональный пилот уже через минуту опустил его на вершину ближайшего холма, и мы увидели, как из открывшейся опарели появляются выжившие беглецы. Многие несли на себе раненых товарищей, кое-кого поддерживали подвое. «Искин, что там с капсулами?» «Процедура расконсервации закончится через 15 минут». Новые члены экипажа как раз успеют прибыть на борт. Для использования медицинских капсул необходимо наличие специализированных баз знаний. Кто из членов экипажа имеет допуск к работе медтехника? Я имею кое-какие базы знаний по медицине. Изучал в академии. Командир, необходимо ваше личное присутствие для разблокировки медицинского оборудования. Пересылаю спецификацию. Мне тут же упал файл с описанием оборудования и тем, что мне необходимо сделать. «Хорошо, давай маршрут и скини его Лакину-Стаксу. Это вон тот», — показал я рукой. «Только ты его называй Широм. Надо, чтобы он проводил раненых в лазарет». «Шир, поможешь?» — спросил я у сибрианца, который с интересом рассматривал устройство рубки. «Как скажешь, командир», — меланхолично согласился он и направился в обратный путь к шлюзу. Добравшись до медицинского блока рейдера, я первым делом осмотрел капсулы. Таких модификаций мне не встречалось, и в моих базах знаний они прописаны не были, видимо, уж очень устаревшие. Благодаря описанию я все же достаточно быстро разобрался в их работе, и те знания, которыми я обладал, оказались достаточными для того, чтобы ими управлять. Картриджи пришлось устанавливать вручную. Выглядели они по сравнению с современными гораздо крупнее, но мне на это было абсолютно наплевать. Лишь бы рабочими оказались» к тому моменту, как в блок начали подходить наши ребята с ранеными товарищами. Я уже был готов их принять. Выбор пал на самого тяжелого. У него были повреждены внутренние органы, его и загрузили первым. Ему предстояло стать подопытным кроликом. Если выживет, то и остальных сможем спасти. Эта капсула отказалась принимать одетого человека, и пришлось его вытаскивать и раздевать. Ничего, лишь бы сработало. Крышка капсулы закрылась, И через прозрачную часть мы увидели поступление усыпляющего газа. Прикрыв глаза, я начал настраивать капсулу на лечение. Ничего сложного в этом не было, судя по данным слабенького эскина часть препаратов все-таки пришла в негодность. Пришлось корректировать работу в полуавтоматическом режиме. Приняв все мои манипуляции, Искин капсулы выдал свой вердикт. 5,5 часов на восстановление». «Нормально, значит, работает». Рассортировав раненых по степени тяжести полученных повреждений, я выбрал еще двоих и определил на лечение. У каждого время нахождения в капсуле оказалось разным по длительности. Остальных буду приводить в норму по мере освобождения медкапсул. На интерактивной карте, передаваемой на мою нейросеть, периодически отображались отсеки корабля, в которых атмосфера становилась пригодной для нашего дыхания. Жилой отсек был уже в зеленой зоне, так что я повел людей туда. Хоть Рорук и был единственным членом экипажа, но рассчитан трейдер на размещение почти сотни разумных. Не для всех нашлись маленькие каюты, часть должна была проживать в шестиместных кубриках, но нас-то гораздо меньше сотни, так что места на всех хватит с лихвой. Искин выдал рекомендации по размещению личного состава, и я приступил к распределению мест. Это не заняло много времени, и как только я освободился, то сразу же принялся изучать отчеты по техническому состоянию корабля. К нашему счастью, ничего критического с ним за время вынужденного бездействия не произошло. В его распоряжении была небольшая команда ремонтных дроидов, оперативно устранявших те небольшие повреждения, которые иногда возникали. За время его нахождения на планете несколько раз в корпус прилетали мелкие астероиды и пробивали внешнюю обшивку. Ничего критичного при этом, к счастью, не пострадало. К сожалению, все пищевые картриджи однозначно были испорчены, и пришлось думать над тем, как нам прокормиться. Выход оказался всего один. Демонтаж пищевого синтезатора с борта Аграфского курьера. Я сразу же направил туда ремонтных дроидов под контролем Эскина. Уже в первые минуты изучения структуры корабля стало понятно, что разместить Лимор нам просто негде. Его предстоит оставить тут. Лётная палуба для небольших ботов тут, конечно, была, но весьма скромных размеров. Но я уже кое-что понимал в экономике Содружества и знал, что любая аграфская техника стоит весьма и весьма немало. Так что надо нам все, что сможем с него, снять и складировать на борту рейдера. Вполне возможно, что некоторое оборудование можно будет установить на новый корабль. Хор, как звался Сискин корабля, очень, как мне показалось, обрадовался этой информацией. Он, оказывается, уже успел оценить конструктив эскина Лимора и попросил добавить его мощности к собственному кластеру, предварительно обнулив его. Он сам, по его словам, состоял из трех эскинов, соединенных в один массив. Это и позволяло ему осуществлять управление кораблем практически без экипажа. Я согласился на все его предложения, и началась мародерка. Пока я занимался лечением товарищей и изучением рейдера, Дроиды без устали разбирали шустрый кораблик, спасший нам всем жизнь. Ничего с этим поделать было нельзя, такова, видимо, его судьба. Пока неутомимые технические дроиды разбирали Лимар, я успел немного отдохнуть и отправить в капсулы следующую партию раненых. Попутно я разбирался с состоянием самого рейдера. На удивление, он оказался во вполне приличном состоянии. Конечно, мощность гипердвигателя оставляла желать лучшего, да и вообще скорость корабля по современным меркам была низковата. Но он был еще ого-го. И скину пламени до гора, делать было абсолютно нечего, и он только тем и занимался, что проводил диагностику и профилактику систем. Я достаточно долго с ним разговаривал, и успел сложить в голове картину произошедшего. После того, как он понял, что с его хозяином что-то случилось, он решил законсервировать большую часть корабля и ждать. Хозяина все не было, и когда время ожидания перевалило за максимально возможную продолжительность жизни до Догорианина, он понял, что Каур никогда не вернется на корабль. Оставалось ждать и выполнять заложенные директивы. И он ждал, очень долго ждал и, наконец-то, дождался. За годы, проведенные в вынужденном одиночестве, его личностная матрица очень сильно развилась, это стало открываться постепенно. На первых порах он старался выглядеть обычным эскином, но в его словах иногда проскакивали вполне эмоциональные высказывания. В первый раз я уловил это, когда он пожелал погибшему Рейнджеру переродиться в новом теле. Это было нетипично, но тогда я пропустил это мимо ушей. Затем он начал постепенно раскрываться. Я вспомнил свой наручный скин, которому тоже разблокировал личность, и понимал, насколько он успел развиться. Общаться с ним мне нравилось. Ему самому не терпелось поскорее полететь к звездам. Застоялся парень. Его привели в восторг технологии, используемые на Аграфском курьере, и он вознамерился произвести собственный апгрейд, установив себе часть оборудования, которое можно было совместить. Так что часть дроидов переключилась на переоборудование. Конечно, далеко не все можно было интегрировать, но Хор был рад и этому. Остальное благополучно складировалось в трюмах рейдера. Мы провели на поверхности спутника четвертой планеты практически полные трое суток. За это время от курьера остался корпус с системами, которые просто физически невозможно было демонтировать в этих условиях. Как только последний пациент покинул устаревшую медицинскую капсулу, Айскин доложил, что больше он ничего из донорского корабля снять не может, я сообщил товарищам о старте с планетоида. Удобно усевшись в пилотском кресле, который был мне слегка великовато, все-таки габариты горянина слегка превышали мои собственные. Я начал предстартовую подготовку. Удивительно, как легко все получалось. Реакторы находились в прекрасном состоянии, да и двигатели хорошо набирали мощность. После доклада о том, что все системы работают штатно, я подал мощность на маневровые двигатели, и пролежавший в пыли из обвений 500 циклов корабль, вздрогнув всем своим корпусом, плавно оторвался от поверхности безымянного спутника. С внешних камер хорошо было видно, как во все стороны взвились тучи песка и пыли, скопившийся как на корпусе корабля, так и вокруг него. Поверхность медленно удалялась, и буквально через несколько минут мы оказались вне пределов притяжения планетоида. Рейдер сразу стал по-другому себя вести. Появилась маневренность и скорость. Казалось, Искин наслаждается давно забытым чувством полета. Его доклады отдавали яркими эмоциями и восторгом. Он был рад. Он снова оказался в своей стихии, и, как и прежде, был готов бороздить бескрайние просторы Вселенной. Рядом со мной сидел Шир. Он, как всегда, меланхолично наблюдал за тем, что происходит. Странный все-таки тип. Иногда мне кажется, что он на редкость адекватен, а иногда он производит впечатление полностью невменяемого шизика. «Ну что, куда стартуем?» Не поворачивая ко мне головы, спросил он. «Знаешь, я тут на досуге звездные карты посмотрел. Они очень странные». — Может быть, ты мне чего присоветуешь? Все же у тебя опыта в этом деле побольше. — Ну давай, выводи на экран, посмотрим, где мы оказались и что у него есть в памяти. — В том-то и дело, что у него в памяти есть только маршрут на родную планету. Все остальное по каким-то причинам было удалено. — Искин, выведи на экран маршрут к планете Дагор, — попросил я. — Выполнено, — доложил Искин, и на экране отобразилась ломаная линия. Сибурьянец уставился в карту и спустя некоторое время выдал. «Насколько я понимаю, маршрут построен исходя из возможностей гипердвигателя». «Именно так», — подтвердил Искин. «Очень странно, что все окружающее пространство не картографировано. Даже в конечной точке маршрута ничего нет. А должно быть. Это же родная система И «Искин, кто удалил все карты?» — поинтересовался Шир. «Информация удалена прежним владельцем корабля». «Что еще он удалил?» «Насколько я могу судить, удалены только файлы, касающиеся последнего поискового рейда. Если судить по косвенным признакам, после каждого прыжка информация подчищалась, потому что у меня нет данных о том, каким маршрутом мы сюда прилетели». Пояснил Хор. «Что вы нашли в последнем рейде?» Информация отсутствует». «Любую удаленную информацию можно восстановить», — заметил Сибурянец. «Файлы удалены окончательно. Восстановлению не прилежат. Использован протокол «Пустота». За время пребывания на планетоиде я пытался восстановить любую информацию. Мне было скучно. У меня ничего не получилось», — доложил Искин. «Искин, ты знаешь, где находится то, что вы нашли во время рейда? Все, что находится на борту, должно ведь быть у тебя на контроле». На борту находится личное хранилище Каура Рорука. Попытка его вскрытия может привести к самоподрыву реакторов. У меня нет к нему доступа. Тогда кто еще может туда попасть? Решил уточнить я, заинтересовавшись новыми обстоятельствами. Личное хранилище могут открыть члены корпуса рейнджеров Анклава Экхор. Понятно. Как говорила одна забавная девочка, все страньше и страньше. Хорошо, и скин. «Предположительное время в пути», — уточнил я. «19 прыжков. Примерное время в пути 21 сутки, 5 часов и 35 минут. Время может быть скорректировано при наличии угроз в проходных системах». «Ну что же, вполне допустимо. Я думаю, нашего синтезатора пищи хватит для того, чтобы мы тут с голоду не померли». «Ресурсов пищевого синтезатора на данное количество экипажа хватит при разумном использовании на 75 суток. Рекомендую ввести режим экономии и ограничить доступ к синтезатору. Некоторые члены экипажа злоупотребляют дополнительными приемами пищи. Так, я задумался. А ты можешь взять это на себя? Ну там, выдавать только минимальный рацион питания. Тем более им тут делать ничего не надо, энергию они не тратят. Выполнено, командир. Доступ к синтезатору пищи ограничен. Рекомендую сделать объявление по кораблю во избежание недоразумений. «Включай связь по отсекам». Как только Искин доложил о том, что во всех помещениях меня слышно, я постарался обрисовать нашу ситуацию всем выжившим бывшим арестантам. Попросил не требовать лишнего, все равно Искин не даст. По возможности не тратить энергию и воду, хотя ее запас у нас был еще очень приличный. Тем более системы рециркуляции работали прекрасно. Надеюсь, все меня поняли и проблем не возникнет. Решив, вроде бы, все насущные проблемы, я дал команду на начало разгона. Да уж, это не аграфский быстроходный кораблик. Время разгона этого рейдера до необходимой скорости составило около 6 часов. Искин, а где построили этот корабль? «Пламя Дагора построен по типовому проекту Улурана, принадлежит к классу дальних рейдеров. Корпус спроектирован и построен на верфях Силтаны Анклава Экхур». Часть комплектующих собственного производства, часть приобретена за пределами Анклава. «Для такого корабля двигатели явно слабоваты», — заметил я. «В Анклаве хор нет собственного производства двигателей и гиперприводов. На момент постройки корабля эти двигатели считались одними из лучших, доступных к приобретению». «Как мне показалось, немного обиженно», — ответил Хор. «Тогда понятно. Вам, скорее всего, весь неликвид сбагривали». «Жаль, нет карт, мне было бы интересно узнать, с кем граничит ваш анклав». Информация отсутствует». «А почему твои системы навигации не могут снять данные и экстраполировать их, выдавая нам маршрут альтернативного движения?» — спросил Сибурянец. «Реперные точки для навигационного ориентирования частично удалены». «Похоже, этот рейнджер был настоящим параноиком», — пробурчал я. «Или нашел что-то такое, что это стало необходимостью?» Чуть слышно проговорил сибурянец себе под нос, но я его, впрочем, расслышал, однако отвечать не стал. Пламя до гора уверенно набирал разгон. Мы уже практически достигли скорости, необходимой нам для выхода в гиперпространственный режим, и ничего не предвещало беды, как вдруг корабль мгновенно полностью обесточился. Погас свет, все экраны, Скорее всего, и двигатели тоже отключились. Мы с сидящим рядом Широм практически одновременно подскочили на месте. Несколько секунд мы прождали включение аварийного источника питания, но этого не последовало. И скин что происходит?» — прокричал я, но он не ответил. Так как никаких обзорных экранов в рубке не предполагалось, мы оказались полностью отрезаны от всего, что происходит снаружи. На всякий случай я тут же активировал шлем — И включил головные прожекторы. Сибурианец сделал то же самое они, как ни странно, работали нормально. Сол! Если пропала энергия, то скорее всего системы жизнеобеспечения вырубились. Надо срочно всем включиться в скафандры. Не нравится мне все это! Проскрипелся сосредоточенный и холодный голос Стакса. Ты думаешь, я от этого балдею? Давай, пошли! «Надо обойти всех. Может быть, кто-то спит и не заметил того, что произошло. После этого будем разбираться с тем, что тут происходит». Лаконично отозвался мой спутник, и мы направились в сторону жилого отсека, освещая себе дорогу прожекторами. К тому моменту, когда мы добрались до места размещения экипажа, практически все они уже были в скафандрах. Вот что значит «люди не понаслышке знакомы с космосом». При возникновении критической ситуации они сразу же понимают, что им делать. Как только мы оказались в жилом отсеке, со всех сторон сразу посыпались вопросы касательно того, что происходит, но, к сожалению, ничего мы им ответить на это не могли. Посовещавшись, мы пришли к выводу, что надо наведаться в реакторный отсек. Благо, схемы корабля у меня была всегда с собой. Взяли с собой только одного беглеца, который утверждал, что кое-что понимает в реакторах. Дорога к реакторному отсеку заняла у нас не больше 10 минут, Дверь в него пришлось открывать при помощи мускульных усилителей скафандров. С трудом, но мы смогли справиться и, наконец-то, попали в энергетическое сердце корабля. Шесть больших реакторов располагались в индивидуальных ячейках, которые можно было отстрелить при выходе любого из них из строя. «Ничего не понимаю», — чуть слышно пробормотал Арам, осмотрев ближайшее устройство. «Этого просто не может быть!» Невозможно так взять и заглушить реакцию, происходящую в них. И тем не менее это произошло. Ты сможешь разобраться и запустить хоть один хрул тебя задери? Разозлился я. Как ты себе это представляешь? Если мы что-то сделаем не так, то произойдет детонация активного вещества. Она просто уничтожит нас вместе с кораблем. Сначала надо понять, что произошло. Я никогда даже не слышал про что-то подобное. Огрысился бывший каторжник. «Может быть, эта лоханка от старости решила рассыпаться?» В свойственной ему меланхоличной манере поинтересовался Стакс. «Сильно сомневаюсь. Повторяю, остаточная реакция должна присутствовать. Если просто одномоментно прекратить ее, реактор пойдет в разнос, а здесь этого не происходит. Именно в этот момент мы ощутили вибрацию, прошедшую по корпусу корабля. Меня даже слегка качнуло. «А это что еще за херня?» прошептал я и мазнул светом прожектора по скафандрам товарищей, но они мне не ответили. Стакс так и остался стоять, а техник, который секунду назад осматривал реактор, стой на карачках замер в немного неестественной позе. «Ой, что-то мне это совсем перестало нравиться», пронеслось в голове перед тем, как на меня навалилась дурнота. В висках заломило, и к горлу подступил ком. «Да что, черт возьми, здесь происходит?» — попытался сказать я, но мои губы не могли произнести ни слова. А в следующее мгновение у меня в голове раздался лишенный всяческих эмоций голос. «Кто ты такой?» «А ты кто, мать твою, такой?» — огрызнулся я в ответ. «Странно. Необычные сигнатуры мозговых волн и блокировка воздействия». Последовал скупой ответ, и в следующее мгновение окружающий мир для меня исчез а я оказался в уже знакомом мне коричневом мареве. Я осмотрелся и убедился, что опять попал в виртуальное пространство. «Пыржик! Пыржик, ты здесь?» Позвал я своего посредника, но в ответ не раздалось ни звука. «Пыржик!» — опять закричал я. «Эй, ты тут?» Внезапно по нервам ударила опасностью, и из клубов бурого тумана прямо передо мной возник бесформенный сгусток тьмы. Затем на нем появился один глаз, потом второй, третий, пятый. Через несколько секунд на меня смотрел уже десяток глаз. «Кто ты такой?» Раздался отовсюду громоподобный голос, который я уже слышал. А вот это мне уже совсем не нравится, это точно не мой посредник. Судя по всему, я опять попал под ментальное воздействие. «Меня зовут Джон Сол. А тебя как зовут и почему ты вообще задаешь мне вопросы?» «Я чувствую в тебе родство», — ответил сгусток тьмы. Глаза, расположенные в хаотичном порядке, вращались в разные стороны. В следующую секунду откуда-то сбоку выпрыгнул огромный лысый кот, размером в холке практически мне по грудь. Он остановился между мной и этим глазастым сгустком тьмы и, оскалившись, зарычал. «Да, вот оно что. Не ожидал. В тебе есть посредник». «Но откуда он у тебя? Ты не принадлежишь к нашему виду?» «От верблюда. Это ты сделал так, что наш корабль обесточился?» «Вы находитесь в пространстве, ограниченном для посещения разумных. Мною было принято решение изолировать вас до выяснения обстоятельств». «Но вот оно, что значит. Все-таки это ты заглушил наши реакторы?» «Это не имеет значения. Откуда у тебя посредник?» «Я на секунду задумался». Если ты знаешь, что это такое, тогда я думаю, я могу тебе рассказать. Он достался мне в дар, скорее всего, от одного из ваших. Я нашел его умирающим на древнем корабле, и он поделился со мной зародышем посредника. Вот такие дела. Ты можешь назвать его имя? Назвать-то могу, только вот я не уверен, что общаюсь с представителем его вида. Может, ты не тот, за кого себя выдаешь? А ты дерзок. Ну что же, я покажу тебе себя произнес сгусток тьмы и практически сразу стал видоизменяться. Он становился все больше, и когда достиг размера чуть большего, чем тот, который был у плененного каль уль предстал передо мной в своем истинном облике. Сомнений быть не могло, я общался с представителем именно этого же вида, только этот выглядел немного по-другому. Головная часть была крупнее, а глаза посажены кучнее теперь ты можешь мне сказать имя того кто передал тебе посредника теперь могу согласился я это был мастер войны каль ульмару несколько долгих томительных секунд царила гробовая тишина даже мой кот защитник не издавал ни звука хотя до этого он постоянно издавал рычание это имя нам знакомо расскажи мне о том как он закончил свой путь среди звезд «Я расскажу, только ответь мне, что ты намерен сделать с нами». «Вы нарушили границу резервации». «Про какую резервацию ты говоришь? Уж не про тех ли четырех лапых тварей, которые обитали здесь на первой планете?» «Да, я говорю о них», — согласился Ксенос. «Так вот, там больше никто не живет, они все погибли». «У меня нет этой информации. Резервация существует уже тысячи циклов». Если ее существование прекращено, смысл изоляции этой звездной системы теряется. Что стало причиной гибели? На планету случайно залетел Рейнджер, это было давно, 500 циклов назад. Из-за нападения на него все они были уничтожены его дроидом. Возможно, он попал в систему во время смены патруля. Задумчивым тоном произнесло существо. «Теперь нет смысла вас удерживать». Я провожу вас за границы системы, а теперь расскажи мне о том, что случилось с нашим славным предком. Делать было нечего, и я рассказал ему о том, как повстречался с мастером войны, о том, как он передал мне посредника, и о том, как он поделился со мной своими знаниями. Объективного времени в этом пространстве не существовало, да и сам рассказ был не особо долг. Поэтому, когда я закончил, то услышал всего один вопрос. «Он что-нибудь передал тебе для нас?» «Да вроде нет, все, что он сказал передать, я передал». «Ты сказал, что он делился своими знаниями». «Да, делился», — подтвердил я свои слова еще раз. «Сколько компиляторов памяти он тебе передал?» «А я откуда знаю? Он был уже очень слаб и умирал, вроде как несколько». «Я хочу, чтобы ты поделился ими со мной Ну, «Но, во-первых, я не знаю, как это делать». А во-вторых, я не хочу второй раз переживать это неприятное ощущение. К тому же ты даже не представился и держишь меня и моих товарищей в плену. Меня зовут мастер пространства Аулир уль -Лангус. Что значит мастер пространства, не понял я. Мне будет сложно объяснить тебе это понятие. А ты постарайся, не такой я и тупой. Мой корабль перемещается нестандартным способом и может частично блокировать метрики обычного пространства. Именно поэтому я веду патрулирование резерваций. «Так у вас их что, много?» «Четыре звездные системы». «И что? Там везде живут эти четырехпалые?» «Их название — Омнис». «Нет, все резервации предназначены для одного конкретного вида». «И чем они вам не угодили?» Все они объявляли нам войну и все проиграли. А я думал, что это вы им проиграли. Я так понял из разговора с кааль Ульмару. Омни стали нашим первым настоящим врагом. Непримиримые фанатики, пожирающие свои планеты. После их разгрома Совет Старших Мастеров постановил оставить небольшую популяцию в резервации. «Так вы что, со всеми воюете?» — напрягся я. Мы — мирная раса. Наша экспансия давно достигла своего предела. Мы просто не в состоянии контролировать большие пространства, а скорость воспроизводства молодняка и посредников невелика. В резервациях живут те, кто старался уничтожить нас только потому, что мы отличаемся от них. Прошу тебя передать мне компиляторы. Странно, ты же взял под контроль меня. Почему не можешь сам прочитать? Твой посредник блокирует мое воздействие. «Если бы я мог, я бы давно сделал это». «Пыржик, а ты чего молчишь?» Обратился я к замершему огромному лысому коту и положил руки ему на спину. «Он давит постоянно. Очень силен». Вспыхнули короткие рубленые фразы у меня в голове. «Он опасен? Стоит ему верить и отдавать эти компиляторы?» «Рано или поздно. Он меня пересилит». «Ты же не можешь мне помогать, я уже полцикла пытаюсь до тебя достучаться», — прорычал Сфинкс. «Тормози, Кошара, я тебя тоже пытался вызвать и тоже ничего не слышал в ответ, так что не бухти. Что нам делать? Не нравится мне ситуация. Мы у него в плену, и корабль, и люди». «Я не знаю. Попробуй вытянуть из него информацию, хоть что-то для анализа». «Мой друг», — погладил я кота по бархатистой коже спины. Говорит, что ты постоянно ментально давишь на него и на меня. Если ты мирный, для чего ты это делаешь? Эксперимент. Неизвестный фактор. Я не могу тебя подчинить, это требует изучения. Э, я тебе не разрешал, и вообще меня это напрягает. Прекрати давить, иначе разговора не будет. Несколько секунд глаза Ксеноса осматривали меня с ног до головы, а щупальцы нервно шевелились из стороны в сторону. Потом, видимо, он пришел к какому-то выводу, и через секунду я почувствовал, что давление на мой разум резко прекратилось. Сразу же в моем разуме возник голос Пыржика. «Воздействие прекращено». «Благодарю, а то как-то некрасиво с твоей стороны было». «Послушай, я хотел бы получить гарантии безопасности после того, как ты получишь эти самые компиляторы». «Мое слово нерушимо». Я возьму только то, что наш предок оставил для нас, остальное мне не нужно. Погоди. А ты знаешь, как можно ускорить налаживание контакта с посредником? Я его не слышу. Если ты можешь общаться с ним тут, то контакт у вас уже должен быть налажен. Я могу посмотреть на нейросвязки, если ты снимешь блокировку. Обещаю не причинять вам вреда. Это против нашей философии. Пыржик, как ты думаешь, может рискнуть? мысленно обратился я к коту. «Я не чувствую в нем опасности, Джон. Я думаю, стоит попробовать. Без контакта мне тяжело помогать тебе в твоем пути», отозвался гигантский виртуальный питомец. «Я не привык долго рассуждать. Все равно, пока он не захочет, не отпустит меня и моих товарищей, а значит, тут и думать не о чем». «Хорошо, посмотри, что там в моей голове», дал я согласие пришельцу. В следующее мгновение я оцепенел и как будто стал сторонним наблюдателем в своем теле. Я отчетливо видел, как это существо приблизилось ко мне и возложило свои щупальца мне на голову. А затем мне в мозг словно воткнули железнодорожный костыль. Сразу вспомнились ощущения, пережитые, когда кааль Ульмару передавал мне свои знания. Только теперь это происходило совсем на другом уровне. Скорость передачи информации, скрытой у меня в голове, была многократно выше. То ли этот аулир был в этом профессиональнее, то ли Кааль был настолько ослаблен токсином. За несколько секунд мне показалось, что перед моим внутренним взглядом пронеслась несколько раз вся моя жизнь, все базы знаний, усвоенные за последние годы, все, что мне передал мастер войны. Причем часть увиденного мною была мне раньше недоступна. А потом поток данных прекратился, и наступила секундная передышка. Только секунду мне было хорошо, а затем в голове разорвалась бомба. Я попытался крикнуть своему посреднику, чтобы он ставил защиту, но вокруг меня никого уже не было. Только множество глаз, находящегося практически вплотную мастера пространства, смотрели мне в душу. Сколько это продолжалось, я не знаю. Мне показалось целую вечность. Но все когда-нибудь заканчивается. Внезапно прекратилась и эта мука. «Какого хрена ты со мной сделал? Мы так не договаривались, падла!» Закричал я на неуспевшего отдалиться Ксеноса и со всей дури зарядил ему в один из десятка глаз. Вернее, попытался. Моя рука прошла насквозь, а образ Аулира распался и собрался на расстоянии двух метров от меня. Джон! раздался обрадованный голос моего посредника. Он смог. То, что не получалось у меня, это существо смогло сделать играюще. Твое пси-ядро разблокировано. Нейросвязки, которые я не мог срастить, теперь полностью функциональны. Твоя нейросеть и я теперь одно целое и полноценно функционирует. Твой посредник, кажется, его зовут Пыржик. Прав. Странное имя. Я восстановил твое оборудование. Для меня оперирование с пространством проще всего. Я получил послание Ульмару. Благодаря тебе мы знаем о еще одной странице нашей истории. От имени нашего общества я благодарю тебя за то, что помог нашему герою отправиться на встречу со звездами. Я даже сделал тебе небольшой подарок. Свой компилятор. Он адаптирован под твои способности и возможности. Когда твое ядро разовьется, ты получишь к нему доступ. А теперь мне пора. Мне необходимо донести до совета старейших мастеров то, что я сейчас узнал. Я обещал проводить вас, и я уже знаю, куда вы держите свой путь. Я перемещу вас практически в конечную точку. Только попрошу тебя не слишком распространяться об этом своим товарищам. Мы предпочитаем не искать новых врагов. Войну унесли многих. Кстати, а почему я про вас раньше не слышал? Ты и не мог слышать. Доступ к нашим территориям закрыт для ваших технологий. Ты хочешь сказать, что вы на порядок продвинутие? Нашему виду более ста тысяч циклов. Нам пора в путь. Так туда лететь месяц, они что, так и будут в ступоре находиться? Я мастер пространства. Для меня это не расстояние. Удачи тебе среди звезд. Евгений Соловьев. В следующее мгновение я вновь оказался в своем теле, только на этот раз у меня в голове практически сразу же прозвучал голос посредника. «Не это поразительно, все просто идеально. Вот это уровень!» А в следующую секунду раздался уже его панический крик. «Ментальное воздействие пятого класса! Осторожнее!» Однако я ничего не почувствовал, и кричащий посредник, устыдившись своего поведения, угомонился. «Джон, я не знаю, что это такое но воздействие циклично и постоянно. Так прошло не меньше десяти минут, а потом я вновь почувствовал вибрацию, и одновременно с этим на корабле начала появляться энергия. Я сразу же бросился в рубку корабля. Мне кажется, что я успел туда всего за пару минут. Как только я плюхнулся в кресло, то сразу же начал вручную активировать систему наблюдения. Наш рейдер успел практически полностью покинуть гигантский трюм корабля, раскрывшегося словно цветок и поглотивший пламя до гора. Резкий укол мгновенного узнавания проскочил в голове. Я уже видел нечто подобное. Тогда, во время побега с возмездия 14, на секунду перед нами мигнул точно такой же корабль. Мигнул и исчез. Как только мы полностью покинули этого Левиафана, лепестки огромного шлюза закрылись, Он покрылся какой-то рябью, словно задрожал, а потом просто исчез. Не знаю, на каком принципе работают их двигатели, но ясно одно. Они намного обогнали все Содружество. Интересно, почему про них вообще никто не знает. Быть может, это и есть те самые древние, о которых рассказывают удивительные истории, а за обладание частицами их технологий развязывают самые настоящие войны.